Глава «Ты еще ни разу не терпел поражения лишь потому, что пока не дрался с нужными ребятами», — так сказал Мэтт Хьюз, член Зала Славы UFC и чемпион в полусреднем весе. Присутствующие наконец-то успокоились. Фрезеровщика, который начал приходить в себя после страшного нокаута, вынесли из зала столовой. Оператор поднял большой палец, довольный тем, какую бурную реакцию выдали собравшиеся. Даже не пришлось поднимать табличку с просьбой дать шуму для камеры и картинки трансляции. Кадр без того получился, что надо. И заказчик будет определённо доволен получить возможность пережить те же самые эмоции, что и присутствующие в зале, со скачком адреналина. К столу, за которым сидел пельмень, подошёл один из организаторов. Здоровый такой дядька с шрамом на левой брови, напрочь съевшим бровь. "Слышь, ты сам остынешь или тебе надо помочь, малой?" Саня сидел на стуле, Пользуясь этим, Громила занял позу, при которой смотрел на визави сверху вниз и пытался тем самым подавить. Кстати, не только пытался, внушительный живот Громила уперся пельмень в плечо. Титон сбавь!» — пельмень вымерил его взглядом. «И живот в тени!» Громила нагнулся, поравнявшись своим лицом с лицом сани и зашипел. «Еще раз попытаешься вмешаться!» Я твоей головой вместо ёршика унитаз в цеховый параши почищу. Сиди, хлупой в ладоши, когда тебя об этом просят. Усёк!» Изо рта мужика воняло протухшими рыбными консервами. Пельмень уже начал примерять, как смотрелось бы на голове этого мудака тарелка борща из заводской столовой, но в разговор вовремя вмешался Дмитрий Дмитриевич. «Учтём, Гена, мы никому не собирались создавать проблем». С этим утверждением Саня был не согласен. Он-то прямо сейчас как раз хотел создать проблемы этому гаврику, чутко поверившему в себя. Но, чувствуя это желание, мастер отодвинул подальше тарелку борща и зыркнул на своего практиканта. «Он здесь первый раз, я ему все объясню». «Смотри!» Гаврик, которого, как выяснилось, звали Геннадий, поправил портки, засветив рукоять пистолета. Потому что если этот понизнанки, то ты в курсах. Из тебя спрос. И с этими словами развернулся и ушел. Саня, не связывайся, сказал тотчас Дмитрий Дмитриевич. Кто такой? Саня проводил недавнего собеседника взглядом. Просто не лезь сюда. Здесь большие бабки, а там, где большие бабки, всегда грязь. И такие люди, как вот этот Геннадий. Как скажешь. Пельмин вздохнул, не имея желания спорить. Геннадий заковылял к столу стероидных быков, чтобы там тоже выдать предупреждение. Любопытно, оборот про он тоже использовал. Впрочем, придавать значение инциденту не стал и быстро забыл о произошедшем. Тяжело переживал случившееся с фрезеровщиком. Взять себя в руки взял, но пропускал боль пацана-работяги через себя. Тот получил жесточайшие увечья в неравноценной схватке. Батчмейкеры при условии, если они здесь вообще существовали, существовали, поскольку пары были известны заранее, сработали отвратительно. Задача любого нормального организатора сделать яркий, но прежде всего конкурентный бой. Сделать так, чтобы выходящие друг против друга бойцы пребывали примерно на одном уровне тактико-технической оснащенности и показали достойную схватку. Конечно, разное случалось, как и разные задачи ставились. Мешочную диету для набития рекорда у бойцов никто не отменял, но эмоции переполняли Саню через край. В центр столовой выбежал народ из числа организаторов, мастеров чистоты с половыми тряпками и ведрами, чтобы хоть как-то оттереть кровь, которая казался измазьюкан пол. Встали на колени начали драить. Оно может и смотрится завораживающе, но для следующих бойцов настил превратился в ледяной каток. Что скажется на качестве выступлений? Был у Сани один бой, когда Катман соперника специально делал лужу в углу. Пельмень вздрогнул, почувствовав на своем плече руку Дмитрия Дмитриевича. Тот крепко сжал его плечо своими сильными пальцами. «Все с ним будет хорошо, Саш. Он парень крепкий и со стержнем». Хорошо это, когда чувака с жутким сотрясом вынесли из столовки, потому что он не смог идти на своих двоих. Или хорошо то, что теперь парень ближайшие недели пролежит на больничной койке, питаясь через трубочку и, вполне возможно, останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Пельмень раздраженно дернулся, сбрасывая с себя руку мастера. Спрашивать крутившиеся в голове вопросы не стал, но зло выдавил. Тебе нельзя его было выпускать на этот бой. Возможно, было неправильным винить Дмитрия Дмитриевича в произошедшем, но доля ответственности на нем определенно висела. мастера а имел за спиной пару сотен боев по любителям и лучше многих понимал то, к чему приводит разница в классе между бойцами. Ну а когда разница в классе накладывается на разницу в весе, то быть беде. Беда, собственно, и произошла. А если бы он попал, Дмитрий Дмитриевич не стал отвечать в ответ эмоционально. Это не бокс, здесь шанс есть у каждого, понимаешь? У него был шанс нокаутировать соперника. Не понимаю, ты мне будешь рассказывать об отсутствии разницы, продолжил закипать Саня. Чего же тогда перворазрядники не выигрывают страну, Олимпиаду? Сам-то веришь в то, что мне говоришь? Мастер заёрзал на стуле. «Да вы по-другому, если не догоняешь. У пацана жена беременная на седьмом месяце. Жрать дома нечего. Он, сука, клубники не может бабе своей купить, порадовать. Ни хрена не может купить и живет в вонючей коммуналке. Зайцем на автобусе ездит на работу, чтобы лишнюю копейку сэкономить. Ты вообще цены как скачет видел? Или ты в другой реальности застрял?» Зло процедил Дмитрий Дмитриевич. Лучше, чтобы жена у него вдовой осталась или в нагрузку к ребенку мужа инвалида получила, не отступил пельмень. Мастер покраснел, сжал кулаки, костяшки мигом побелели. Но с нахлынувшими эмоциями справился, надо ему должное отдать. Дурак ты! Он, как настоящий мужчина, решил деньги честно заработать, а не пошел грабить стариков и детей, медленно проговорил Дмитрий Дмитриевич. «Мне ему надо было сказать, чтобы его жена сегодня осталась голодной? Зарплату вон снова задерживают. Или ты думаешь, я его не предупреждал, чем это может кончиться? Думаешь, он сам не видел, как ребят в коматозе выносили с прошлого карда? Он же не первый, да и не последний. Это я тебе говорю как раз как человек, который провел две сотни боев». Пельмин промолчал на этот раз. Понятно, что мастер также переживал за фрезеровщика, но ничего поделать с происходящим не мог. Такие были новые правила игры, и, возможно, вот эти бои были действительно единственным достаточно честным и доступным способом заработать в стране, которая шла ко дну и лишилась всех социальных лифтов и вертикалей. Продолжать этот разговор пельмень не видел никакого смысла, поэтому решил отступить первым. Хочется Дмитрию Дмитриевичу быть правым. «Ради бога!» Меж тем вечер боев продолжился. Организаторам удалось привести в порядок ринг, и всего через несколько минут вновь вышел ринг-анонсер, чтобы объявить следующую пару сражавшихся на турнире. Ведущий встал в центр столовки, заулыбался, покрутил пальцами микрофон как четкий, заглядывая в свою бумажку с подсказками. Сука такая, сам же обычный мужик, на его глазах пацана щита поколечили, А с него, как с гуся вода, ждёт, не дождётся, когда за сегодняшний карт получит гонорар. Но он потому и актёр. Итак, мы продолжаем, дамы и господа. Самое время объявить следующую бескомпромиссную схватку, от которой в ваших жилах будет стынуть кровь, а нервы натянутся в струну. Ведущий подошел к барабану, крутанул, остановил и сунул внутрь руку. Одновременно по столам стали разносить новые бегунки с ставками и предлагаемыми котировками, из которых можно было узнать о следующей паре бойцов. И судя по тому, что мужики с первых столов, получившие первыми же бюллетени, начали оглядываться и тыкать пальцами на сварщика, пришел его очеред выйти в ринг и показать себя. Понятно, что сварщик сразу смекнул, что он будет драться следующий, и подобрался. «Следующий я, походу», — сухо прокомментировал он внимание к своей персоне. Ринкононсер начал представление и запел соловьем. «Первый боец второго поединка вечера. Он не боится высоких температур. Он может прочно соединить сварочным швом то, что кажется сломанным безнадежно» поэтому ждет у себя на прием своего будущего соперника, чтобы накрепко сварить поломанную челюсть, которую сам же и сломает. К этому моменту бюллетень дошла до стола, и пельмень не без интереса посмотрел, за каким столом сидит будущий соперник сварщика. Не хотелось, чтобы работяге попался очередной стероидный бык, но исключать этого вовсе не стоило. Соперником оказался мужик с пятого столика. В регалиях его стоял прочерк, хотелось верить, что так оно и есть, потому что у самого сварщика регалий не было никаких в принципе. Но, как понял Саня, откровенно слабых соперников среди представленных на турнире бойцов не осталось. Всех слабых выбили на предыдущих стадиях. Однако смущал коэффициент один к трем в пользу соперника. Сварщик резво поднялся со своего места. «Моя очередь биться, пацаны!» Гулка выдохнул. Мастера вслед и сани поднялись, обняли работягу, чтобы поддержать. «Будь осторожен, уходи от ударов, не лети вперед. Не принимай урон на защиту», — напутствовал сварщика Дмитрий Дмитриевич. «Если вдруг почувствуешь, что не идет или как-то не получается, то сразу рви дистанцию. Смотри на меня, я подскажу, как положение исправить». Дмитрий Дмитриевич явно нервничал после неудачи фрезеровщика. Однако сварщик толком не слушал, уже полностью пребывал в бою. И у него наверняка имелся собственный план на поединок. Умение слушать собственный угол приходит далеко не сразу. «Бей джебом, работай на отходах, не рубись, там шансы 50 на 50, и ты не будешь контролировать исход. Ты понял меня?» Сварщик коротко кивнул и вышел в центр ринга, тем более организаторы уже вовсю подзывали бойца чтобы в тот момент, когда прозвучит его имя, он стоял рядом с ринг-анонсером и получился хороший кадр для телевизионной картинки. В тот момент, когда начали объявлять соперника, Саня снова занервничал, потому как в объявлении прозвучали регалии бойца, которые не были указаны в анкете листовки. «Он имеет взрослый разряд по боксу, он победитель городских соревнований, он привык закаливать сталь». «А у сварщика-то есть разряд?» — спросил пельмень, чувствуя неприятное ощущение эффекта дежавю. «Нет, он только в прошлом месяце ко мне стал ходить. Какой разряд на четвертом десятке? Я тебе умоляю», — ответил Дмитрий Дмитриевич. «Тут все равно, я знаю Ваньку как облупленного. Никакие соревнования он не выигрывал, разряд есть — это да. Но он-то ходил, то не ходил, и последние десять лет подбухивает». Иногда через проходную выходит, вися на спинах других работяг. Короче, наш куда талантливее будет. У того, если и было что-то, он давно и успешно это пропил. Уверен, что начнён заниматься со школы и спокойно бы выполнил норму мастера к своим годам. Оснований не верить Дмитрию Дмитриевичу не было. Но с какой стороны ни смотри, а назвать спортивный разряд по боксу формальностью не получалось. Язык не поворачивался. Успокаивало, что внешний сварщик смотрелся куда увереннее своего визави разрядника, подтянут пластичен, тогда как у разрядника пивной животик на грани беременного живота. В зал он наверняка не ходил, поэтому хотелось верить, что все будет хорошо. Сам мужик, которому на навскидку было лет сорок пять, работал в термичке на заводе. Пельмень, узнав это, удивился, что, пребывая, по сути, в сауне все свое рабочее время, работяга при этом еще умудрялся иметь проблемы с лишним весом. Жар в термичке стоял, как у чертов приисподней, и за день можно было и зайти на семь потов. Когда сварщик и работник термички сошлись в центре ринга, то первым делом пожали друг другу руки и следом обнялись. Уже это успокаивало. Грязи в бою не должно быть раз соперники так тепло друг к другу относятся. «Это же Витька, он нормальный пацан, без всяких выкидонов», прокомментировал Дмитрий Дмитриевич. «Ходит к нам часто в курилку, сигарет строчит и языком чешет». «Курит? Как паровоз, блин, по две пачки в день спокойно убирает. Но купить на заводе негде, вот к нам с завидной чистотой наведывается». «Сдыхалка, как понимаю, у него беда», предположил Пельмень. По идее. Хотя пельмень лично знал несколько спортсменов, которые курили и еще умудрялись довольно-таки успешно выступать. Впрочем, долго гадать не пришлось. ринг покинул центр столовки, и противники двинулись друг на друга. Перед тем, как начать бой, сварщик решил протянуть кулак своему сопернику. Однако в боксе или в ММА, или любом другом виде единоборств существовало очень простое правило. Все эти обнимашки и выражения глубокого уважения своему сопернику должны оставаться до того, как прозвучит гонг. Когда бой начинается, твоя задача донести как можно больший урон человеку напротив тебя. Если думаешь иначе, достаточно вспомнить судьбу Виктора Ортиса в бою против Флойда Мэйвизера, и мозги сразу встанут в правильное русло. Однако бой между Ортисом и Флойдом еще не случился, И от того мозги у сварщика на место встать априори не могли. Зато вот мужичок из термички оказался больно ушлый, чем могло показаться на первый взгляд. Вместо того, чтобы ответить взаимностью на протянутый кулак, мужик из термички атаковал через руку, рассчитывая срубить и закончить бой в первые же несколько секунд. Удар у роботяги был поставлен, и чтобы не говорил Дмитрий Дмитриевич, навыки у товарища пребывали на должном уровне. Скорость только подкачала. Сварщик в последний момент поднял плечо, перекрываясь, и пошел в клинч. Ну и тут его ожидал сюрприз. Работяга из термички не был настроен на чистый бой, и всадил сварщику апперкот по яйцам. Учитывая, что никакой защиты у ребят не было, плотный удар лег точно в намеченную цель, и по столовке разнесся стон. У -у, -у, у у Загудели со столов. Но надо отдать должное сварщику, и с он не выключился ни на миг. «Сигарет строчит. Мужик нормальный», — покосился пельмень на Дмитрия Дмитриевича. «Пидор, он конченный. Больше ни одной сигареты ему не дам!» Мастер зло ударил кулаком по столу. «Брат, бей его по яйцам в ответ!» Сварщик то ли подсказку услышал, то ли сам ориентировался в ситуации и ударил в ответ. Тоже сильно ниже пояса. Ничего другого ему не оставалось. Даже суперталантливый боксер должен понимать, если он никак не будет реагировать на грязь со стороны своего соперника в бою, то кончится это печально и приведет к неминуемому проигрышу. Если Мэйвизер не даст соврать, то Василий Ломаченко как раз может подтвердить, к чему приводит игнор грязи оппонента. Первый чемпионский бой Лома именно поэтому слил. А сварщик, который очень быстро учился, ответил и причем ударил работягу из термички не один раз, а дважды, превращая яйца соперника в смятку. Работяга тотчас удар прочувствовал, согнулся, одной рукой хватаясь за поврежденные кокушки, а другую пытался выставить перед собой, прося сварщика остановиться. — Погоди, брат! Но сварщик сделал шаг назад, разорвал дистанцию и расстрелял поочередно правым и левым боковым цель в виде подбородка соперника, срубив его, как дровосек рубит дерево. Работяга вздрогнул один раз другой и упал бессознательной кучкой на пол, уткнувшись носом в ботинки сварщика. Наглухо. В смысле вырубил. Сварщик убрал ногу, и работяга медленно расплоттался по полу, проехав щекой по покрытию. Добивать, как поступил стероидный бык с фрезеровщиком работяга не стал. С мужичка было достаточно полученной трёпки, чтобы он усвоил свой урок. Поэтому сварщик только лишь похлопал соперника по плечу и, развернувшись, вернулся на свое место за столиком. Заметно прихрамывая, яйцо стол сварщика отбило знатно. Дмитрий, Дмитриевич и пельмень, как, впрочем, и все остальные в столовой, стояли на ногах. Больно красочным получился нокаут. Саня, недолго думая, рванул навстречу сварщику, крепко обнял, поднял. «Красавчик! Поздравляю!» Тут же подхватил мастер, полезший в обнимашки вслед за пельменем. «Когош!» — ответил было сварщик, но вспомнил, что во рту у него вставлена капа которая мешает нормально говорить, вытащил. «Хорош, мужики, долго возился. Надо было раньше заканчивать». «Ты целый? Нигде ничего?» Дмитрий Дмитриевич тотчас внимательно осмотрел своего бойца на предмет полученных повреждений. «Ну, если не считать, что я следующую неделю вряд ли смогу по-мужски функционировать». Сварщик пожал плечами. «Порядок, короче, не боясь сказка». Урон он действительно понес небольшой и, можно сказать, проскочил в следующий раунд. «Может, тебе к врачу все же показаться?» — уточнил Дмитрий Дмитриевич. «Успеет», — отмахнулся сварщик. «Хочу посмотреть, как Санек отобьется, а там уже и обследоваться можно сходить». Ждать боя пельмени оставалось недолго. Бедолагу из термички унесли с центра столовой, где его быстро привела в чувство терапевтша. В отличие от фрезеровщика, мужик не получил серьезных травм и через несколько минут уже стоял на ногах, массируя виски. Травм-то, может, и не было у работяги, зато голова от пропущенных ударов наверняка раскалывалась. Ну а дальше вернулся ринг-анонсер. «Полагаю, сегодняшние поединки запомнятся надолго всем любителям единоборств. Ну а мы продолжаем наш турнир». Я приглашаю следующую пару бойцов, которые, я уверен, покажут отменное зрелище не меньшего накала, чем показали наши отбившиеся бойцы. Закрутился барабан вот уже в четвертый раз подряд. Вынесли новые бюллетени для ставок. И взгляды вновь уставились на стол, за которым сидели пельмень, сварщик и мастер. Смотрели на этот раз на Дмитрия Дмитриевича, которого, похоже на имя Сани, так и не заменили в списках. «Они, похоже, не поменяли имя», — сказал мастер. «Значит, заказчиков будет ждать хороший такой сюрприз». Улыбнулся пельмень и размял шею, готовый к схватке. «И соперника тоже».